Из двухсот с лишним лошадей, которых мы собрали к концу декабря, примерно половина была трофейной, то есть отобранной в боях. Были среди них не только наши крестьянские лошади, но и венгерские и немецкие куцехвостые, жирнозадые кони. Они были привередливы, изнежены, капризны. В партизанских лесных условиях они гибли, как обезьяны в северном климате. Партизаны их терпеть не могли, особенно потому, что понукать их надо было по-немецки и по-венгерски. Упитанных иностранок партизаны охотно меняли на ординарных крестьянских лошаденок. Так вот, половина нашего конного парка была трофейной, а другую половину мы получили от колхозов. Наши заготовители выезжали в окрестные села, туда, где немцы еще не обосновались. Большей частью наши люди встречали сочувственное отношение и возвращались в отряд не только с лошадьми, но и с санями. В Елене и Софиевке крестьяне по нашей просьбе организовали производство саней для партизан. Однако были и такие случаи, когда наши люди встречали неожиданное сопротивление. Каждый знает, как трудно крестьянину расстаться с лошадью а тут еще приходилось расставаться с лучшими конями. Большинство понимало, что это военная необходимость, что у партизан кони послужат народному делу, а все-таки. В селе Перелюб колхозной конюшней ведал Назар Сухобок, мужик злой и своенравный. Знал я его и до войны. Да не только мне, почти всем областным работникам которым приходилось посещать по долгу службы эти места, Назар был известен как бузатер и склочник. Многие даже считали его подкулачником. В самом деле, какое бы мероприятие не проводили представители области или района в селе Перелюб, Назар Сухобок обязательно выступал на собрании с речью ехидной, звал, хоть не очень явно, к саботажу. Так, по крайней мере, тогда казалось. Интересно, что, несмотря на это, был у него какой-то авторитет. Работал он хорошо, но, главное, люди побаивались попасть на его злой язык. Было ему уже около 50 лет. Потому и в армию не взяли. Первый раз в колхозе партизаны отряда Балабая пытались получить коней еще в ноябре. С председателем колхоза Уговорились и послали на конюшню двух хлопцев. Назар встретил их матом. Когда же партизаны все-таки начали отвязывать коней, Назар распетушился не на шутку, замахнулся на ребят оглоблей. — Яки такие еще партизаны? — Позбирались там в лиси дезертиры да бездельники. — В армию не пошли? — А теперь на шею крестьянскую садиться будете. — А ну, геть отсюда! Так и отступились тогда от Назара. В другой раз пришли к нему в конце декабря. Уже известно было колхозникам, дай Назару, что партизаны всерьез бьются с немцами и что немцы забирают у крестьянства все самое ценное. Но опять Назар уперся. Хотя приехал к нему сам Балабай с пятью весьма решительными ребятами. А кони у Назара были хорошие. Штук десять прекрасных, упитанных, лоснящихся. Вот что сухобок сказал ему Балабай, «распоряжение председателя есть, и ты, брат, не крути. Знаю я тебя давно. Всегда ты был любителем воду поварить. Да и ты меня знаешь. Отойди-ка в сторону, пока цел. Берите, товарищи, коней». Назар попытался было снова взять силой. Опять схватился за оглоблю, но увидев, что никого не испугал, умерил пыл и пробурчал. «Что ж я буду здесь в пустой конюшне робить?» «Берете коней? Забирайте меня с ними! Обещаю!» Так он и не досказал, что обещает. Балабай потом рассказывал, что согласился взять Назара в отряд вопреки собственному своему мнению о нем. Уж очень показалось ему искренним и взволнованным бурчание Назара. Тут же Сухобог поспешно распрощался с семьей, а семья у него была восемь человек. Впряг коней в сани и во главе колонны двинулся с партизанами в лес. Скажу к слову, что за конями в отряде он ухаживал так же ревностно, как в колхозе. Бойцом он был находчивым и смелым. Через месяц Назар погиб. Погиб довольно глупо. Пошел в Перелюб навестить семью. И ночью в хате его фашисты взяли. Одному, Он успел проломить голову табуреткой, еще двоим нанес тяжелые увечья ногами, сопротивлялся всеми силами, той же ночью его расстреляли».